Глава 53. Это конец. А раз так, похуй на всё. Заключить перемирие с Воронцовым стоило огромных трудов. Грохнуть этого урода нельзя. Рано. Силы не те. Поэтому я решил раздобыть на него компромат. «Ничего не получится», — твердил Раптис. «Вы только зря теряете время, господин Чёрный. Я несколько лет пытался найти его слабые точки. Использовал каждый из своих каналов. И ничего. Пусто». Он действует чужими руками, не оставляет следов. Я знал, что киприот говорит правду. В уничтожении хозяина он был заинтересован не меньше, чем я или дикий. Но затяжную войну я себе позволить не мог. Грёбаный Андрей вечно вокруг Таи круги наматывал. Отирался рядом, завоёвывал её доверие. Даже несколько месяцев ему дарить слишком много. На неё все мужики вокруг слюной капали. Это понятно. Красивая, умная... Она каждого могла зацепить, но именно к этому своему дружку проявляла внимание. То в кино поедут, то в ресторан. Бывало, на спектакль пойдут. А я просто зритель. Получаю отчёты. Наблюдаю со стороны. Эта их дружба напрягала. Короче, мотивация поскорее разделаться с Францовым у меня была. Оставалось понять, как и чем именно его можно прижать. После картеля копать бесполезно. Нужно браться за более ранний период. И я взялся. Все свои связи подключил. Каждый источник. Задействовал ресурсы на максимум. Это сработало. Сначала я просто нашёл зацепку. Важная информация всплыла случайно. Оказалось, Воронцов скрывает своё настоящее происхождение. Кое-кто пробовал его на крючок взять. Именно через этот материал. Он убрал всех свидетелей. Жёстко. Сплетни про его настоящее имя раньше всплывали. Но Воронцов умел закрывать рот. Плевать, на каком уровне. Он своего всегда добивался. Фахит Басаев. Так этого гада назвали при рождении. Ублюдок принадлежал к одному из самых сильных криминальных кланов. В прошлом. Сейчас о Басаевых мало кто помнил, ведь эта семейка полегла в кровавых разборках. Не осталось никого. Изучая настоящую биографию Воронцова, я понимал, что он вполне мог бы сам свою же родню заказать. Внебрачный сын находился в униженном положении. Он получал жалкие подачки, Едва сводил концы с концами. А потом вдруг интересное совпадение. Все мужчины из рода Басаевых убиты на очередной стрелке. Золото клана пропало. По датам теория не особо сходилась. На тот момент Воронцов был подростком, сопливым мальчишкой. Как бы он родню заказал. Как бы всё это провернул и ещё целое состояние себе утащил. Факты не складывались. Но здесь определённо стоило копать дальше. «Нет никаких реальных доказательств того, что Воронцов на самом деле один из Басаевых», заявил Киприот. «Уровень сплетен нельзя использовать всерьёз». «Верно. Зато этот уровень может открыть обзор под другим углом». «На Воронцова ты пробил всё, что мог», — усмехнулся ему в ответ. «А как насчёт Басаева?» «Зачем? Он никогда не использовал это имя. Пожалуй, даже стыдится его». «И причина понятна. Эта семейка много шума создала в своё время. Творили полный беспредел». Такие родственники плохо вписываются в образцово-показательную биографию. Согласен. Басаевы разные мерзости провернуть успели ещё задолго до истории с картелем. Никто не сожалел об их гибели. Заслужили расправу. Поговаривают, наш нынешний президент считал Басаевых кровными врагами. Его отец принадлежал к силовым структурам, погиб в одной из таких разборок. Полагаю, поэтому Воронцов так старательно скрывает факты из своего прошлого. Заявил Киприот. Это могло быть неплохой идеей. Использовать против Воронцова его же происхождение. Но, повторюсь, доказательств ни у кого нет. Вы же сами видите, как быстро прогибают те, кто пытается запустить шантаж. Обычный шантаж тут и правда не прокатит. А ещё это не мой метод. Нужен рычаг. Сильный, мощный. Такой, чтобы у Воронцова и мысли не возникало против меня дёрнуться. Значит, он никогда не использовал реальное имя? Нет, — покачал головой киприот. Зачем? Я не был настолько уверен, — В цивилизованных кругах фамилия Басаев звучала как оскорбление. Но не про них речь. Существовали места, где родство с этим кланом могло дать выгодные бонусы. Учитывая характер Воронцова, не верилось, что он ни разу этим преимуществом не воспользовался. Стоило проверить догадку, и я копнул в другом направлении. «Джамал», — обратился к другу, — «нужны твои связи. Найди мне всё, что можно раздобыть на Вахида Басаева, но так, чтобы никто об этой проверке не знал». Фахид Басаев нахмурился. Впервые слышу. Надо глубоко копнуть. Больше, чем на 10 лет назад. Не думаю, что этот тип теперь где-то орудует. Скорее свернул деятельность. Но вот в прошлом бьюсь об заклад хоть пару раз засветился. Понял, сделаю. Месяц ушёл на выполнение задачи. Ещё месяц на сбор дополнительной информации. Потому как открылось столько нитей, что за пару дней ничего не обработать и воедино не связать. Я оказался прав. Воронцов использовал реальное имя. Гораздо чаще, чем можно было себе представить. А уж какие там открылись перспективы. Он держал меня крепко. Но я на него раздобыл такое досье, что мои самые рисковые схемы никогда с этими фактами не сравнятся. Воронцов далеко пошёл. Везде щупальца пустил. И как Басаев тоже. Но слава его гремела в очень узких кругах. Он и не стремился привлечь внимание. Действовал по привычной схеме. В тени. Потому Джамал ничего про него не слышал, хотя отлично знал глав самых разных кланов. Клана Басаева попросту не существовало. Его никто не видел. Первое, что передал мне Джамал, когда начал пробивать эту тему. Лично с ним не встречаются, только через подставных людей. Но дел он много проворачивает. Работает прямо сейчас. Как ему удается? Добился уважения. Действовал жестко. Если кто выступал против, то этого смельчака сразу гасили. Потом всплыли новые детали. «Он приходил на встречи нашего совета», — сказал Джамал. «Но из тех, кто его тогда видел, никого в живых не осталось. Тогда особенно жёсткие разборки проходили, сам понимаешь. Да, это было лет пять до событий в картеле. Криминальные кланы вели вражду насмерть». «Вот тогда он места добился», — продолжает Джамал, «по праву рождения. Единственный выживший из Басаевых. Его родня не имела такого авторитета, а он получил. Не знаю как, но он многие кланы в то время примирил. У него были тяги среди силовиков. Он на этом играл. Одних топил, других поднимал. Ушлый гад. Но он уже давно не появляется. Всегда через своих псов действует. Тут напрячься пришлось, чтобы хоть немного копнуть. У нас его все боятся. Ими стараются вслух не называть. Круто этот уёбок работает. Размах у него охуеть какой. Столько сфер подмял. Поставил там на руководящие роли своих марионеток, а про него даже вспоминать опасаются. Пробивай дальше. Не знаю, проверял ли Раптис вторую личность своего хозяина. Не знаю, проверял ли Раптис вторую личность своего хозяина. Пробовал ли реально нарыть компромат на Вахида Басаева. Делиться с Каприотом своими соображениями нельзя. Не верю предателям. Я выждал достаточно времени. Подготовился по всем фронтам. Подходящий момент настал после встречи Воронцова с Резником. Терять время больше не имело смысла. Гад загнал Волкова в свою команду. Как раньше меня и Дикого. Плевать, что он не пытался нанести вред его женщине. Наоборот, мне поручил за ней приглядывать. Было понятно, что стоит только от этого сотрудничества отказаться, сразу начнутся проблемы. Может, мы с Резником могли объединиться против общего врага, но я уже держал оружие в руках. Убойный компромат, против которого ударить нечем. Я должен был получить нейтралитет сейчас. На продолжение долгих разборок времени не оставалось. И я назначил встречу. Воронцов на такой резкий поворот не рассчитывал. Он без эмоций начал изучать папку, которую я ему предоставил. А закончил просмотр с таким лицом, будто нож застыл возле его глотки. Уёбок впервые показал эмоции. Быстро взял себя под контроль. Посмотрел мне в глаза и прямо спросил. «Чего ты хочешь?» «Я дело закончил». Резник получил свою женщину обратно. Больше ей ничего не угрожает. Она под присмотром. «Дальше», — бросил мрачно. «Нейтралитет». «Уверен?» — усмехнулся. «В работе со мной есть выгода. Я не играю в команде. Тогда мы завершаем сотрудничество. Нужны гарантии. Этим займётся господин Раптис. Сегодня?» «Разумеется. Мы разошлись». И хоть напряг не спал, стало ясно, что никто из нас не будет наносить удары. Нет смысла расписывать угрозы и риски, каждый понимал суть. Конфликт придётся закрыть. Через пару часов ко мне приехал Киприот. «Как вы это сделали?» — начал Раптис. «Чем вы его взяли?» «Просто не верю, будто он сам отказался от вашего имени в списке своих ключевых игроков. Обсудим гарантии». Так выглядело наше перемирие с Воронцовым. «Но теперь я не видел смысла держать нейтралитет». Тая ушла, она уехала вместе с охранниками резника. Вернулась обратно к своему дружку. Этот сопливый уёбок ещё и в жёны мою женщину возьмёт. Охуительный расклад наметился. Я ждал. Да, сначала реально ждал. Опять тупо терял время. Вдруг она вернётся. Наблюдал издалека, лязгал зубами, капал слюной и с каждым новым прошедшим днём убеждался. Нет, нихуя она не вернётся. Финал, блядь. Мы никогда не будем вместе. Неважно, чем займусь. Угрозы для неё быть не может. А значит, пора отпустить себя на волю. Оторваться так, как рефлексы требуют. Надо грохнуть Воронцова. Похер, сколько крови прольётся. Жизнь перестала иметь значение. Границы рухнули. Ярость забила нутро. Сразу никто к нему не подпустит. Поэтому я решил начать с его псов. Клан Джабаровых занимался личной охраной и особыми поручениями. Одна из ближайших семей к нему. Вот по ним я ударил в первую очередь. Никого жалеть не стал. За ночь вырезал каждого из них. Лидеров. Среднее звено. Рядовых пешек. Тормоза отказали. Хотелось крови. Внутри такая дикая жажда поднялась, что резьбу напрочь сорвало. «Руслан, нельзя!» Даже Дикий пытался остановить. «Мне теперь можно всё. Похуй!» Раптис обрывал телефон, но я послал его нахер. Прошли сутки после разборки с Джабаровыми. «Было понятно, что именно Киприот хочет обсудить». «Тебе нужно встретиться с Воронцовым», — заявляет Дикий. «Схуяли. Он твою резню по-своему принял. Решил, ты недоволен гарантиями, которые он дал. Готов предложить другой вариант». «Похер. Блять, Руслан». Демьян шагает вперёд и нависает надо мной. «Какого хуя ты сейчас творишь?» Я добиваю бутылку виски, откидываюсь на стул. «Твою работу делаю. Скалюсь». «Воронцов тебя в тюрягу отправил, а ты его поручение исполняешь. Не заебался? Так и будешь для него по щелчку плясать?» Не он провернул эту схему. «Ну, конечно. Не он, Руслан. Да, этот уёбок что угодно напиздит. Ты не знаешь всего. Так расскажи». Усмехается. За последние пару месяцев стало понятно, что Воронцов не единственный, кого мы должны порешать за картель. Есть ещё один игрок. Тот, кто непосредственно повернул схему превратил обычное ограбление в мясорубку. Дикий знал больше меня. Видел доказательства. Но молчал. Он сам хотел с главным уёбком расправиться. Воронцов шёл для него на вторых ролях, ведь занимался прикрытием преступления, а не прямой организацией и подставой. Я хотел убивать. Жаждал смерти. Если бы Дикий обмолвился, кого именно подозревает, тот бы долго не прожил. «К тебе гость», — заявляет Демьян. «Пусть нахуй идёт». «Лично его отправишь». Дикий выходит из моего кабинета. Открываю новую бутылку. Прикладываюсь к ней. Алкоголь нихуя не берёт. После разборки с Джабаровами тоже не отпустила. Ярость внутри бурлит. «Разошёлся ты, чёрный!» Раздаётся знакомый голос. «Не остановить. Столько подвигов натворил». Резник. «Какого хера он здесь делает?» «Уёбывал бы скорее. Не твоего ума дело, кривлюсь». «Целый клан за одну ночь стёр». И тебя сотру. «Да нихуя!» — зубы скалит «Не вывезешь!» «Не вывезу, хмыкаю! Хочешь проверить?» «Ты бы притормозил!» «Пока можно!» — усаживается в кресло напротив. «А то черту перейти легко. Но что потом делать?» «Бешеных псов пристреливают, сам знаешь!» «Похуй!» — отмахиваюсь. «Поебать мне на всё!» «Понял? А теперь отъебись от моего кабинета!» «Уверен, что терять нечего!» — взглядом сканирует. «Не вижу резона отвечать!» Опять прикладываюсь к бутылке. «А я знаю, кто под тебя копал», продолжает Резник. «Кто прогнуть хотел?» «Нашёл, сука, секрет. Я тоже знаю. Ты, блядь, в том же положении, что и я. Один в один. Можем объединиться и разъебать его». Отставляю бутылку, смотрю на Волкова. Звучит, как нихуёвое предложение. Сам об этом не раз думал. Прикидывал разные варианты. «Но это займёт время», замечает Резник. «А у тебя его нет». «Да что ты?» «Иначе она замуж выйдет», — бросает. «Ребёнка родит. Рот закрой, рявкую. Ты бы принял то, что Воронцов предлагает», — говорит. «Пока что. Надёжный путь. Обменяется компроматом. Ты ему все материалы на него отдашь. А он тебе твои схемы вернёт». Бред полный, хотя логика есть. Каждый останется при своём. Это даже лучше тех гарантий, которые Воронцов дал прежде. «Видно про этот вариант», — говорил Дикий. Ты еще можешь ее вернуть, заявляет резник. Завязывай с этим пиздецом, пока сам на нож не нарвался. Диких животных всегда гасят.